Глава 5. Больше они к этой теме не возвращались. Хотя у Нирили осталось куча вопросов, и они жгли ей язык. Для всех в деревне Ник был ее младшим братом и дядей Рейна. Сам Ник с местными сближаться не спешил, хотя пару раз зашел в деревенский па, посмотреться и сплетни послушать. «По седмицам народ здесь ходит в храм Двуликова», — сообщила Нириль как-то вечером. «И мы с реном тоже». «Тебе нужно достать приличную одежду для посещения храма. Я не успею сшить за такой короткий срок». «Это обязательно?» Они сидели на кухне, Ник строгал небольшой чурбанчик, постепенно превращая его в миниатюрного дракончика, а Рей, почти не дыша от восторга, следил, как ловко из-под ножа летит стружка. Со стороны казалось, что эти двое — родные души, и если бескрылый Дарк не отец Рэ, то, по крайней мере, горячо любимый старший брат. Но Нериль точно знала. «Ник не Аргин. Она бы почувствовала это, будь он хоть под иллюзией. Как можно не узнать, не почувствовать того, кому прикипело всем сердцем и кто так спокойно оставил тебя?» Но вполне могло оказаться, что Аргин послал его. «Только почему Ник ничего не делает, чтобы вернуть рая отцу? Может, она чего-то не понимает?» «Мне бы не хотелось привлекать внимание», — уклончиво сказала она. «Эти люди чураются всех, кто от них отличается». Мне пришлось потратить много времени и усилий, чтобы стать своей среди них». «И посмотри, что с тобой стало». Он кивнул на ее руки. «Твоя кожа высохла от щелока и покрылась морщинами. Пальцы, исколотые иглой, а ногти...» Она спрятала руки за спину. «Не твое дело». «Теперь моё». Ник подошел и почти силой взял ее за руку. Заставил поднести ладонь к глазам и разжать пальцы. «Это руки нищенки, а не госпожи» сказал он с внезапной суровостью. «Ты больше не будешь работать на маловарне. Я найму людей». «Но у меня нет столько денег», — запротестовала Нириль. «Она ни за что не станет трогать отступные. Все это золото и камни принадлежат ее сыну, в них его будущее. Они есть у меня». Женщина во все глаза уставилась на Дарго. «У тебя? Откуда?» Уже несколько дней он ест за ее счет и ни разу не предложила платить проживание. Здесь. Ник сжал кулак так, что вздулась вена на запястье и указал на нее. Драконья кровь. Ваши ведьмы используют ее для исцеляющих зелий. Я слышал, недалеко от Вест в лесу живет одна. Местные ходят к ней за лекарствами. Ты пойдешь к ведьме продавать свою кровь? Теперь Нерель таращилась на него, как на какое-то чудо. «Ладно, бескрылый Дарк. Мало ли, что с ним случилось. Но Дарк, который собирается сотрудничать с ведьмой, сам предложит ей свою кровь? Может, она ослышалась или неправильно поняла?» «Не нужно на меня так смотреть», — Ник покачал головой. «Это всего лишь кровь. Я не собираюсь прощаться с жизнью». «Но ты не должен этого делать. Пусть нерель все еще не смирилась с его наглым появлением в своей жизни», но она прекрасно знала, почему драконы и ведьмы ненавидят друг друга. Тысячи лет назад дарги пришли в этот мир из другого и почти захватили его. Люди оказались бессильными перед ними, и чтобы спастись, попросили помощи у ведьм и колдунов. Те, недолго думая, обратились к темной богине и призвали хтонических тварей. Только твари отказались слушаться заклинателей и сражаться с драконами. Они обратились против людей, ведь те были легкой добычей. Вот тогда людям пришлось заключить мир с драконами, пообещать в жены своих дочерей. За это Дарги обязались не показываться на человеческих землях в драконьей ипостасе, не использовать магию против людей и держать нейтралитет в случае, если между человеческими княжествами начнется война. А еще защищать людей от твари разлома. Дардас был одной из десяти крепостей, которые веками сдерживали натиск чудовищ. И Нериль, пока там жила, не один раз видела этих жутких существ. Дарги гибли сотнями от их яда, но продолжали удерживать рубежи, чтобы люди могли спокойно жить. Все это пронеслось в голове Нериль за секунду. «Ты не должен этого делать», — повторила она. Но Ник покачал головой. «Это меньшее, что я могу сделать. К тому же я уже все решил». Он вышел, оставив ее сидеть в одиночестве. Через минуту со двора донёсся его голос, что-то говоривший Рэю. Затем хлопнула калитка. Нериль вздрогнула и опустила взгляд на ладони. Ей не хотелось признавать, но Ник сказал чистую правду. Ее руки. Гладкие, нежные, изящные руки Нериль да Винлок. Во что они превратились? И дело вовсе не в возрасте. Два дня спустя ее разбудили звук пилы и стук топора, а еще перекличка мужских голосов. Нериль с неудовольствием отметила, что с появлением Ника начала много спать. Если раньше ложилась после полуночи и вставала с рассветом, то теперь открывает глаза не раньше восьми. Чувствует себя выспавшейся, отдохнувшей, возможно, впервые с момента бегства из Драконьей Империи. А еще вчерашние слова Дарга напомнили, что она все таки женщина, и что на самом деле ей вовсе не 50 Как давно она смотрела на себя в зеркало. Не на ту себя, которую видит Ник и все остальные, а настоящую, без иллюзии. Последний раз это было еще в Дардасе, в тот вечер, когда Аргин окончательно разбил ей сердце. Откинув воспоминания, Нериль подошла к туалетному столику, достала из шкатулки зеркальце на длинные ручки и окинула взглядом свое лицо. Иллюзия до неузнаваемости изменила черты. От тонкой, изящной красоты Нерильда Винлок не осталось даже следа. Перед ней стояла женщина с невыразительным блеклым лицом, светлые глаза, светлая кожа и волосы. Лицо круглое, широкоскулое, губы тонкие с печально опущенными уголками. Лоб украшен морщинами, самая глубокая между бровей. Под глазами залегли тени, выдающие возраст. Совсем не красавица, но и не уродина, надо признать. Просто другая. Она коснулась шеи. Пальцы нащупали тонкую нить, амулет. Внешне он ничем не выделялся, но Нериль постоянно чувствовала его будто холодная металлическая струна обхватывает шею и никак не может согреться. Снять его она не могла, хотя пыталась несколько раз. Мысль о том, что придется прожить так всю жизнь, немного пугала, но обычно нерель вспоминала о Рейне и страх уходил. Какая разница, как она выглядит, если ее сын в безопасности? Но сегодня ей захотелось увидеть себя настоящую. Все из-за этого Дарга. Он свалился, как снег, на голову и взбаламутил все чувства. Рассердившись на глупые мысли, Нериль решительным жестом убрала зеркало обратно в шкатулку. «Хватит думать о ерунде. Пора за работу». Скоро у Рейни именины он пригласил друзей. Хорошо, что госпожа Ульфсон согласилась помочь на кухне. Уж эта женщина знает, как наготовить на целую армию. Недаром вся деревня зовет ее кухарничать на свадьбах и похоронах. Когда она подошла к мыловарне, там уже вовсю кипела работа а рядом на пустыре несколько крепких деревенских парней копали яму. Судя по размерам, яма обещала превратиться в целый котлован. «Что происходит?» — Мириль удивлённо огляделась. «Зачем вы копаете яму?» «Госпожа Эриса», — поклонился старший из парней. «Меня зовут Сигурд Даберсон. Ник нанял нас вам в помощники. Мы делаем то, что он нам сказал». «Я знаю тебя, Сигурд», — кивнула она старшему сыну Бьернара. «А где же сам Ник?» «Я здесь!» — раздался голос откуда-то сверху. Ей пришлось обернуться и задрать голову. Дарк сидел на крыше дома, откуда она только что вышла, и улыбался. В руках у него был молоток, в зубах зажаты длинные гвозди. «И что ты там делаешь?» — прищурилась женщина. Ник тряхнул головой. «Наслаждаюсь утренним солнцем. Не хочешь присоединиться ко мне?» Она оценила высоту и хлипкую лестницу, прислоненную к стене дома, Подсчитала все риски и натянуто улыбнулась. «Нет уж, лучше внизу постою. Но ты объяснишь, что здесь происходит? Что это за яма?» Он пожал плечами. «Ну, я тут подумал, что этот сарайчик слишком тесный для твоей маловарни. И решил, что было бы неплохо расширить производство». Услышав такое, Нериль возмущенно уперла руки в бока. «Ах, ты решил? На каком основании?» «На том, что я мужчина». Ей хотелось продолжить спор, но пришлось прикусить язык. Вокруг торчало слишком много любопытных ушей. Кое-кто даже работу бросил, и теперь во все глаза таращился на сердитую хозяйку. «Мама!» Из-за спины неко выглянул Рэй. Его мордаха сияла, как новенькая монетка. «Смотри, а мы крышу чиним! Больше она не будет протекать!» Сердце нерели испуганно ёкнуло. Ее сын! Так высоко! А если он упадет. Но Дарк, будто почувствовав ее страх, произнес. Все нормально, сестричка. Мы оба привязаны веревкой к коньку, так что не упадем, даже если очень захочется. В подтверждении своих слов он подергал за эту самую веревку. Мириль тихо выдохнула и мысленно обругала себя. Хватит нервничать, как наседка. Ладно, она натянуто улыбнулась. Я займусь обедом. А с тобой мы после поговорим, братик. И всё же Нериль не могла отрицать. Появление Ника существенно облегчило ей жизнь. Уже через день стало ясно, что в доме появилась мужская рука. Там дверь поправил, там забор. Починил колченогую табуретку, заложил поленницу до самого верха, почистил дымоход. Да и в маловарне польза от него больше, чем надо. Теперь она поняла, почему он так долго и обстоятельно расспрашивал ее о варке и сбыте мыла. Обычно хозяйки в деревнях сами варили себе грубое серое мыло, которым можно было только стирать. Волосы от него становились похожими на солому, а кожа сухой и жутко чесалась. Но в Анфорте женщины из семейств побогаче, да и леди из Нифурда не пользовались таким. Они покупали дорогое цветочное мыло в аптеке. Аптекарь заливал мыльный вар в широкий лоток, а когда смесь застывала, резал его на бруски, ставил оттиск со своим именем и заворачивал в ткань. Но Нериль пошла дальше. Ее мыло не застывало. Оно было прозрачным и густым, как желе, а еще разноцветным. Сок из ноготков делал его оранжевым, из дрока — ярко-жёлтым, из черной мальвы — фиолетовым и из марены — красным. Она разливала мыло в горшочке и обвязывала горлышко кусочком ситца с яркой тесьмой. За месяц успевала наделать таких горшочков достаточно, чтобы съездить на ярмарку Ванфорд. Там местные красотки разбирали их, как горячие пирожки — А в последнее время даже из Баронского замка начали слуги наведываться и заказывать для своей госпожи и ее пяти дочек. И вот теперь Ник решил расширить производство. Она сама порой подумывала об этом, но понимала, что сил не хватит. Нанимать кого-то со стороны не хотелось, ведь работникам надо платить. Да и прав дарк в маленьком полутемном сарайчике много мыла не сделаешь. Но зачем ему это? В чем его выгода? Нериль все еще не доверяла ему. Да и как можно доверять мужчине, которого подобрала полумёртвым на ночной дороге, а он ничего не хочет рассказывать о себе? Даже кто и почему на него напал, не признался. А еще он так быстро сблизился с Рейни. Она начала замечать, что сын копирует Дарка, его походку, жесты, даже некоторые словечки. Мать отошла на задний план, чужой мужчина за короткий срок стал для Рея лучшим другом и учителем. Сердце Нириль щемило от ревности. Все эти годы внимание Рейни принадлежало только ей, а теперь он хвостом вьётся вокруг Дарга. Чуть ли в рот ему не заглядывает, ловит каждое слово. То рыбацкую сеть с ним плетет, то учится нож в цель бросать, то еще что-то выдумает. На радостях даже книги забросил. Школы в Вестхене не было, один староста умел читать и писать, но Нериль учила сына и тому и другому. Каждый раз, приезжая в Вантфорд на ярмарку, Рей просил новые книжки. Так было и в тот раз, когда они встретили Ника. Но вот уже несколько дней прошло, а они так и пылятся в сундуке. Дарк занял все его мысли. Стуча кастрюлями, Нериль нервно поглядывала в окно и не услышала, как скрипнула дверь. Только минуту спустя ощущение чужого взгляда заставило оглянуться. На пороге кухни стоял Ник, испугающей тоской в глазах смотрел на нее.